Бывшая Крита Кана ушла, а я переоделся в чистую тенниску и брюки. Надел солнечные очки, чтобы родимое пятно не так бросалось в глаза. Прошагав под палящим солнцем до станции, добрался на электричке в вагоне после обеда было свободно, до Синдзюку. Купил в книжной кинокунии двухтомный путеводитель по Греции, а в Исытане на распродаже небольшой чемодан, и решил с этими покупками зайти пообедать в ближайший ресторанчик. Официантка мне совсем не обрадовалась. Она была явно не в духе. Я знал, конечно, что официантки всякие бывают. Но такую Мегер увидел впервые. Ей было совершенно наплевать и на мою персону, и на мой заказ. Пока я просматривал меню, соображая, чтобы такое съесть, Она глазела на пятно у меня на лице с таким видом, точно вытащила у гадальщика несчастливое предсказание. Я чувствовал ее взгляд у себя на щеке. Вместо маленькой бутылки пива через несколько минут она принесла большую. От претензий я воздержался. Пиво с пеной, холодное, и на том спасибо. Много, выпей половину, остальное оставь, никто ж не заставляет. Потягивая пиво в ожидании заказа, я взялся за путеводитель. Из всех греческих островов Крит ближе всего к Африке, имеет вытянутую форму. Железных дорог на острове нет, и туристы передвигаются в основном на автобусах. Самый большой город Ираклион. Недалеко от него развалины знаменитого дворца кносских правителей с лабиринтом. Главная отрасль хозяйства — выращивание оливковых деревьев. Вино тоже знаменитый. На острове сильные ветры, поэтому много ветряных мельниц. По политическим причинам Крит освободился от турок позже других греческих территорий. Из-за этого обычаи и традиции на острове немного отличаются от остальной Греции. Народ на Крите живет серьезный. И во время Второй мировой войны Немцы столкнулись там с ожесточенным сопротивлением. На Крите происходит действие романа Казанзакиса Грек Зорба Вот что удалось вычитать про Крит из путеводителя. А как там люди живут, я почти ничего не узнал. Хотя спутеводитель, что возьмешь? Это книжка для людей временных, приезжих, а не для тех, кто собирается поселиться надолго. Я попробовал вообразить Как мы будем жить в Греции вдвоем с бывшей Крита Кана? Что это будет за жизнь? Какое будет жилье? Какая еда? Вот просыпаемся утром. И что делать? О чем целый день говорить? Сколько месяцев, а может и лет, это будет продолжаться? Обо всем этом у меня не было ни малейшего представления. Однако так или иначе, а я действительно могу взять и уехать на Крит, устроиться там и жить с бывшей Критой. Я посмотрел сначала на лежащие на столе книжки путеводителя, потом на новенький чемодан у себя в ногах. Вот конкретное материальное воплощение того, что такая возможность у меня есть. Чтобы возможность приобрела видимую глазу форму, я и купил эти путеводители чемодан. И чем больше я на них смотрел, тем заманчивее казалась такая возможность. Бросить все и уехать с одним чемоданом — это же так просто. Что удерживает меня в Японии? Сидеть безвылазно дома и ждать, когда вернется Кумика? Ну нет, Кумик уже не вернется. Она ясно написала «не жди и не ищи». Конечно, у меня есть полное право сидеть и ждать, но я от этого только зачахну. Одиночество, тоска, бессилие будут отливать все сильнее. Дело в том, что никому я здесь не нужен. Значит, надо, наверное, ехать на Крит с сестрой Мальты Кана. Как она говорит, так будет лучше всего и ей, и мне. Я снова посмотрел на стоявший рядом чемодан и попытался представить, как мы с ней сходим с самолета в аэропорту Ираклион как тихо живем в какой-нибудь деревушке, едим рыбу, купаемся в лазурно-голубом море. Но пока эти похожие на открытки волшебные картинки рисовались в голове, грудь постепенно наполняла нечто, напоминавшее плотное густое облако. Шагая по синдзюку, запруженному спешившим за покупками народом, я чувствовал, как становится все труднее дышать, будто в гортань что-то попало. Я еле волочил ноги. «Выйдя из ресторана, я плелся по какой-то улице и задел чемоданом по ноге, быстро шагавшему навстречу парню. Он был высокий, в серой майке и бейсбольной кепке, в ушах наушники от Уокмана. Я пробормотал «извините», а парень, ни слова не сказав, поправил на голове кепку — Выбросил вперед руку и без всяких колебаний заехал мне кулаком в грудь. Никак не ожидая такой реакции, я пошатнулся и упал, ударившись головой о стену. Парень же, убедившись, что я свалился на землю, с бесстрастным видом удалился. В первый миг я хотел было кинуться за ним, но передумал, чего уж теперь дергаться. Поднявшись на ноги, вздохнул, отряхнул брюки, взял чемодан. Кто-то поднял и сунул мне в руку упавшие на землю книжки. Оказалась старушка в круглой шляпе почти без полей. Очень чудная на ней была шляпка. Вручая мне книжки, она, ничего не говоря, слегка покачала головой. Глядя на ее шляпу и полное сочувствие лицо, я вдруг непонятно почему вспомнил про заводную птицу. Заводную птицу, что живет где-то в лесной чаще. Голова хоть и болела немного, но я ее не разбил. Отделался небольшой шишкой на затылке. Нечего здесь больше делать. Надо быстрее ехать домой. Возвращаться на нашу тихую дорожку. Чтобы восстановить душевное равновесие, я купил в киоске на вокзале газету и лимонные леденцы. Достав из кармана кошелек и расплатившись, с газетой под мышкой двинулся к платформе и услышал за спиной громкий женский голос. «Эй, парень, ты, длинный, с пятном на лице!» Это была продавщица из кивоска. «Что еще ей надо?» — подумал я и повернул обратно. «Сдачу забыл», — сказала она и протянула мне сдачу с тысячи йен. Поблагодарив, я взял деньги». — Извини, что я про пятно сказала. Не знала, как тебя позвать, вот и выскочила. Слабо улыбнувшись, я покачал головой. — Не бери, мыл, в голову. Продавщица посмотрела на меня. — Чего это ты так вспотел, а? Тебе что, плохо? — Жарко. — Шел вот и вспотел. — Все в порядке. — Спасибо, — сказал я. В электричке я раскрыл газету. — до сих пор как-то не приходило в голову, а ведь и в самом деле. Сколько времени я уже газет в руках не держал. Дома газет мы не получали. Кумика, когда было настроение по пути на работу, покупала утренние выпуски в станционном киоске и приносила домой для меня. На следующее утро я брался за вчерашние новости и прочитывал колонки с объявлениями о найме на работу. Но Кумика ушла, и некому стал приносить газеты. Ничего интересного в номере я не нашел. Просмотрел весь, от первой до последней страницы. Пусто. Ничего заслуживающего внимания. Свернув газету, я стал по очереди рассматривать развешанную по стенам вагона рекламу еженедельников. И тут взгляд наткнулся на надпись. «Набору ватая». Крупно набранный заголовок. «Сенсация в политических кругах». Набору ватая баллотируется в депутаты. Я долго не сводил глаз этих иероглифов. Набору ватая. Оказывается, все серьезно. Он действительно хочет стать политиком. Одного этого, пожалуй, достаточно, чтобы уехать из Японии. С пустым чемоданом в руках я сел на станции в автобус и доехал до дома. Он напомнил мне пустую, брошенную скорлупу. И все же, оказавшись в этих стенах, я вздохнул с облегчением. Придя в себя, пошел в ванную принять душ. Там уже не осталось никаких следов присутствия кумика. Ни зубной щетки, ни шапочки для душа, ни косметики. Не сушились больше колготки и нижнее белье. Не было ее фирменного шампуня.